маис и цветочные войны. Основным продуктом питания ацтеков был маис. Это растение, которое дает хороший урожай, обеспечивает достаточно питательной пищей и может выращиваться на песчаных или каменистых почвах точно так же, как и на плодородной земле. Маис хорошо переносит засуху, но неожиданные заморозки в вегетационный период могут за одну ночь уничтожить весь урожай. Если такая катастрофа разражалась в конце года, когда уже не было времени до нового сева, ацтеков постигала беда. И тогда, чтобы избежать голода из-за нехватки маиса, ацтеки прибегали к ритуальному каннибализму, устраивая так называемые «цветочные войны», о которых речь пойдет чуть ниже. Мексиканцы выращивали несколько разновидностей маиса. Сеяли маис в период с марта по начало мая, Уже довольно поздно для заморозков, но самое время для дождей, которые обычно начинаются в мае и достигают максимума в июле и августе. Осенью откладывались лучшие семена собранного урожая. Затем перед севом их приносили в храм, чтобы благословила богиня Маиса Чикамекоатль, праздник в честь которой выпадал на четвертый месяц от Ацтекского года, 13 апреля, 2 мая. После этого зерна очищали и замачивали в воде на два или три дня, чтобы они набухли перед посадкой. Тем временем фермеры готовили поля, рыхля землю своей палкой и насыпая земляные кучки, образовывающие ряды на расстоянии около ярда друг от друга. На вершине каждой кучки делалось углубление. Во время сева фермер двигался вдоль рядов, неся зерна в полотняном мешке, висящем у него на шее. Бросал в каждое углубление по нескольку зерен и движением ноги присыпал углубление землей. В случае необходимости зерна поливали водой, а в период роста маиса почва два или три раза рыхлилась. К середине июля каждое растение уже имело два или три небольших початка. Все, кроме одного початка, удалялись, и из молодого нежного маиса Готовились лепешки, которые ели во время празднества в честь шелонен, богини молодого Маиса и первых фруктов. К августу початки становились мягкими и белыми. Теперь фермеры сгибали стебли прямо под початками и оставляли их дозревать. Август и сентябрь были трудными месяцами. Если в период созревания початка выпадало много осадков, урожай мог погибнуть. В одиннадцатый месяц календаря, месяц метил, проводились церемонии, во время которых в жертву приносили женщину, олицетворяющую богиню спелого зерна. Ацтеки не скупились на выполнение множества других ритуалов, нацеленных на уменьшение количества дождей во время уборки урожая. В сентябре початки желтели, теперь их можно было собирать. Фермер возвращался на свои поля, срывал початки и связывал их в пучки. Часть очищенных зерен маи сохранилась в кувшинах у дома, оставшаяся часть – в больших плетеных корзинах, обмазанных известью. Теперь понятно, почему ацтекское общество могло позволить столь многим людям отвлекаться от производства продуктов питания и служить обществу в качестве жрецов, воинов, чиновников и ремесленников. Ацтекская жизнь с ее бесконечными празднествами и церемониями часто затягивавшимися на несколько дней, была бы невозможна на земле, где сельское хозяйство требовало бы большого количества времени и сил. Мифы ацтеков повествуют, что первое зерно Маиса было открыто Кецалькоатлем, богом-творцом мира. С Маисом в ацтековском пантеоне связан целый ряд божеств. Чикамекаатль, богиня Маиса, Шипитотек, бог посевов Маиса, Шелонен, богиня початков Маиса. О сотворении богами людей из Маиса после неудачных попыток создания человека из глины и из дерева рассказывается в мифологической части эпоса гватемальских «Майя Кича» «Попольвух». Историки полагают, что наряду с фасолью и тыквой Маис был известен в Мексике уже в IV тысячелетии до н.э. Озер на какао-бобов у ацтеков служили эквивалентом денег. Огромное значение играли в культуре ацтеков и цветочные войны.